Глава 12. Авантюристы после стычки с волками не расслаблялись ни на миг. Орёл, видимо, посчитал, что по его вине монстры подемеле подобрались так быстро к отряду, и постоянно мелькал впереди, выискивая опасность. Пару раз мы резко меняли направление движения и по большой дуге обходили угрозу, чтобы потом снова вернуться на свою тропу. Пока мы придерживались одного направления и по сути не сильно отклонялись от заданного Рикстаром курса, порой маг останавливался и читал какое-то заклинание, после которого мы иногда резко уходили вправо, чтобы потом уйти влево. Похоже, орл находил физическую опасность для отряда, а старик обходил магические угрозы. Тем самым наша компания без особых проблем за один дневной переход сумела преодолеть немалое расстояние. За всё время похода группа старого мага показывала профессионализм и немалый опыт в таких делах, но всё же нам не удалось избежать сражений. В следующий раз это были обезьяноподобные монстры, которые, несмотря на все попытки оторваться от них, быстро нагнали отряд и заставили встретить их боем. Шесть тварей было слишком много для команды Ригстера, и в этой битве мы присоединились к вантюристам. Дель Рейга, не стоит волноваться. Обратился ко мне старик, когда я достал шакас из ножен. Мы быстро справимся с этой проблемой и продолжим наш путь. Должен же я испытать, что значит быть авантюристом, раз отправился вместе с вами, оскалившись ответил я, ощущая, как меч в руке слегка задрожал, предвкушая, что сейчас вобьётся в плоть врага. Шыр, прикрываешь. Эро, твоя задача не дать зайти этим обезьянам нам за спину. Не то, чтобы я не верил, что команда Рикстера в итоге справится с тварями. Но я пошёл сюда не ради прогулки до точки назначения, а чтобы ещё и наладить связи с авантюристами. Насколько мне известно от папы и мамы, самый простой способ показать себя в бою. Всё же, когда отряд стоит на грани смерти, общая битва сближает, а дальше уже сами члены команды расскажут остальным про меня. В итоге авантюристы не станут сразу воспринимать меня как очередного аристократа, не знающего, куда деть прущую из него энергию, а как воина, которого можно и выслушать, особенно когда за него поручается такая известная и уважаемая команда. С другой же стороны, несмотря на прожитые годы, я не люблю сидеть в замке и заниматься бумагами. Мне куда ближе ощущение рядом стоящей смерти и моменты, когда я ускользаю от неё. да и испытать свои силы после долгих тренировок тоже хотелось. Всё же стезя воина была мне немного непривычной, и ещё требовалось многое осознать в этом направлении. «Сделаю, мастер!» — с готовностью отозвался Дель Куват, который, видимо, уже и не надеялся, что мы присоединимся к общему веселью. «Будет исполнено, господин», — ответила Эру, чуть склонившись. И если парень достал своё копьё из-за спинного крепления, то в руках Кейрис, казалось, мечи появились будто по волшебству. Оба оружия были изготовлены Тугором и представляли собой настоящие произведения кузнечного искусства. Бывший дворф очень расстраивался, что не может создать ничего подходящего для меня, чтобы оно превзошло Шакас, но обещал в скором времени закончить броню, которая станет вершиной его мастерства. Собственно, о самом оружии. Кабьё Шира находилось в двух состояниях: Как это реализовал Кузнец, я, честно говоря, не представляю, но это производило впечатление. В походном варианте копье ничем не отличалось от небольшого посоха, что позволяло его быстро достать и, в принципе, не мучиться больше с вопросом, куда его упрятать, чтобы не мешалось. И даже так его вполне можно было использовать по прямому назначению, чтобы потом преподнести сюрприз противнику. Не знаю каким образом, но изобретательный Тугор создал скрытый механизм, который увеличивал длину посоха, и в то же время на одном из концов появлялся наконечник полноценного копья. Всё это было обильно снабжено рунами, что превращало и так необычное оружие в несравный артефакт. Мечи Эро внешне походили на обычные, чуть изогнутые парные мечи. Вот только стоило девушке пустить свою магическую силу на рукоятке, как клинки покрывались огнём. Руны, нанесённые на лезвия, позволяли Кейрис, которая пока ещё не так хорошо контролировала свой дар, не отвлекаться ни на что, кроме боя, и пользоваться таким сильным преимуществом. Тивокс, Нагар и Зуен сковали боем двоих из шести монстров, отвлекая их от отряда. Орл, стоя в отдалении, выцеливал уязвимые места твари, но пока природная защита справлялась со стрелами. а что-то более мощное лучник, видимо, опасался использовать, чтобы не задеть своих. Еще с одним, самым крупным представителем этого вида обезьяноподобных монстров бился Менц. Мужчина с легкостью выдерживал звериные удары и успешно атаковал своего противника, но пока перевеса в его сторону видно не было. Маги плели какое-то сложное заклинание, так как более простые чары не давали нужного эффекта, а Лиера не позволяла тварям помешать им. В итоге двое монстров остались свободны и могли сместить чашу весов не в нашу пользу, так что несмотря на слова Ригстора, вмешаться всё равно бы пришлось. Я бросился на левую обезьяну и ширр моментально переключился на правую, отталкивая её от меня. Пока мы не знали всех возможностей монстров, и самым правильным в этой ситуации было разделить противников и дать друг другу простор для манёвров. Приближаясь к монстру, я за этим мгновением смог более подробно рассмотреть его. Как я и говорил, этот обитатель подземелья больше всего был похож на огромного примата, который сумел вырасти до 3 м. Его белая шерсть блестела на солнце, что не давало долго смотреть на монстра. Глаза начинали слезиться. Возможно, именно из-за такой необычной шерсти заклинания Сиры и Ригстера были не так эффективны. В книгах я читал, что порой попадаются и такие твари, которым магическая энергия не может нанести вреда. Пока я сокращал расстояние между нами, монстр глухо ударил себя лапой по груди и злобно зарычал, прыгнув в мою сторону. В его красных глазах я практически видел, как тварь мечтает растерзать меня. Вот только насколько сильным ни было это существо, оно всё же оставалось животным. Внутренняя энергия Горным потоком за мгновение ока забурлило во мне, и я за один шаг преодолел расстояние в несколько метров, проскочив под монстром. Меч будто самостоятельно пришёл в движение и точным ударом разрезал сухожилие на левой ноге обезьяны, несмотря на сопротивление шкуры. Всё же те, кто создал шакас, были просто гениями в своём деле, и этому мечу по зубам и не такое. Тварь взвыла от боли и обиды и покатилась по земле, не сумев твёрдо стать на землю после прыжка. Раненая нога просто не выдержала вес такого огромного тела. Обезьяна даже в таком положении пыталась достать меня, но её движения были скованы, и мне не составило труда проскользнуть под её руками и ударить мечом точно в область сердца. Монстр ещё раз взревел, и его глаза потухли навсегда. Я обернулся посмотреть на вторую обезьяну, но с ней уже заканчивал Шир, которому на помощь пришла Эро. По-видимому, девушка отвлекла монстра на себя огненными атаками, и Делькува от воспользовался этим, чтобы ударить тварь в спину. Обезьяна уже была не в силах вытащить копьё из своей груди, и Эро закончила дело, снеся ей голову. К этому моменту со своими противниками справились авантюристы. Маги атаковали заклинаниями не самих напавших на нас существ, а землю рядом с ними. точнее, они просто превратили участки земли в зыбучий песок, куда по неосторожности твари провалились. Дальнейшее уничтожение потерявших мобильность монстров уже было делом времени. Правда, у авантюристов не было такого хорошего оружия, как у нас, и им пришлось наносить несколько ударов, чтобы окончательно утихомирить своих противников. После этого боя ранения были куда серьёзнее, но повезло, что не было открытых переломов и опасных ран. Просто монстры были настолько сильные, что даже парочки скользящих ударов было достаточно, чтобы отлететь на несколько метров. Так что ушибы и лёгкие переломы были, но это не то, с чем не могли справиться заклинания Рикстора. Вообще, я заметил, что если Сера специализируется на магии льда, то сам глава отряда имеет куда более универсальные навыки и при этом не уступает ей в атакующей силе. Не понаслышке зная, сколько времени приходится тратить магом на постижение каждого направления, остаётся только удивляться усердию старика и задумываться, а что ещё он хранит в секрете. Задержка была вызвана ещё той причиной, что у нас в руках появились новые трофеи. А авантюристы оказались очень жадными до лежащих на земле компонентов, которые можно выгодно продать. Хорошо ещё, что Менс таскал на своих плечах весь груз, и судя по той лёгкости, с которой он это делал, не вызывало сомнения, что он без труда сможет нести вес в два раза больше. Вообще мужчина был необычайно силён и вынослив, но при этом я не чувствовал, что Менс пользовался внутренней энергией, как будто он никогда её и не пытался развить. Теоретически это может сделать каждый, но на практике, не имея определённого таланта и запаса сил, ничего на этом пути не добиться. Во время боев с монстрами я видел, как на теле мужчин начинали слабо светиться те или иные символы. Но за что они отвечали в тот или иной момент, пока было непонятно. Если же моя догадка верна, то татуировки, нанесённые на кожу, являются ещё одним аналогом рун, и менс каким-то образом использует их, чтобы превзойти пределы простого человека. Во второй раз мы зашли на территорию охотничьих угодий какой-то помеси змеи и крупной кошки. В этом месте обитала целая стая этих существ. Нам лишь не повезло в том, что орёл хоть и вовремя заметил одну из кошек, но его стрела лишь ранила её, что позволило монстру позвать соплеменников предупреждающим рёвом. Может быть, тот и не был особенно громким, но твари обладали чутким слухом и всё прекрасно расслышали. В итоге нам пришлось встать в круговую оборону, чтобы сдержать натиск стаи и подстраховать друг друга. Это был тяжёлый бой. Мы попросту не знали размер стаи этих существ. И первые полчаса казалось, что они нападают на нас нескончаемым потоком. Время от времени кто-то выбивался из группы, и на него нападали монстры. Тогда остальные вытягивали своего партнёра в центр круга, где его быстро подлечивал Рикстар и возвращал обратно. Оба мага отряда стояли в центре нашего круга, где могли не опасаться, что их отвлекут от создания новых заклинаний. И они всецело пользовались сложившейся ситуацией. Но всё же твари не могло быть бесконечное количество. И в итоге против нас осталось десяток самых крупных, и судя по шрамам на шкуре самых опытных монстров. Мне было непонятно, почему они не вступили в бой раньше, но, видимо, у этих существ нет никаких чувств к молодняку, который мы убивали десятками. Мягко скажем, непривычно видеть такое поведение у пусть и изменённых, но животных, которые обычно наоборот защищают своих детёнышей до последнего. С другой стороны, мы сейчас все были измотаны длительным боем, чего, видимо, и добивались эти хитрые кошки. В какой-то момент затишье закончилось, и сразу две твари бросились в нашу сторону, оставшиеся, видимо, посчитали, что этого будет достаточно, чтобы расправиться с нами. Может и глупо было приравнивать разум этих монстров к человеческому, но слишком уж продуманным было их поведение. Две особи, начавшие к этому моменту осторожно кружиться вокруг нас, чем-то неуловимо отличались от тех, что выходили ранее, не только по вадкам и тем, как они, казалось, выискивали бреши в нашей защите, но и внешним видом и взглядом. Приглядевшись чуть пристальнее, я заметил, что глаза кошек не зелёного цвета, как были у убитых мной существ, а золотого. Ещё форма чешуек на их мордах была немного другой, но не настолько отличалась, чтобы заметить это сразу. Получается, у них в рамках одного вида могут быть такие сильные различия, или же эти существа отличаются от предыдущих. В любом случае, от кошек необходимо ждать новой тактики, а значит, надо быть готовым ко всему. Вот они разошлись по разные от нас стороны, вынуждая переключиться на ближайшего противника. И в этот момент от отдельно стоящей группы стремительно вырвался ещё один монстр. Он преодолел разделяющее нас расстояние за пару секунд, и я отчётливо видел, что мои спутники пусть и заметили новую опасность, но попросту не успевали среагировать на неё. Доля мгновения погружения внутрь себя, и я сам сорвался со своего места, рассчитывая, если не остановить тварь, то хотя бы задержать её до того момента, пока авантюристы не помогут мне. Это была не глупая авантюра и не безумие, а точно рассчитанный план. Мне нужны были эти авантюристы, чтобы использовать всю их братию для войны. В то же время, если я сейчас не вмешаюсь, кто-то погибнет, что никак не входит в мои планы. Мне необходимо было создать среди авантюристов о себе впечатление сильного и удачливого воина и лидера, за которым можно пойти. Пора уже показать этой своеобразной касте воинов и магов, что прошли времена, когда они могли быть в стороне. Без их вмешательства жертв со стороны империи будет слишком много, чтобы считать выигранной войну таковой. Чернокнижники это не простые маги. Это величина, с которой приходится считаться. пуская пока их воспринимают и по-другому. Но это на данный момент понимаю только я, но в итоге осознают и другие. Главное, чтобы это не произошло слишком поздно. Все эти мысли проносились в моей голове, пока я с помощью внутренней энергии сокращал расстояние между мной и точкой пересечения с монстром. Несмотря на всю скорость, всё же эта кошка со zmiненной чушуёй сумела среагировать на моё нападение и хвостом отбросила в сторону. Этот удар был подобен выстрелу из арбалета, но благодаря использованию энергии я отделался лёгким ушибом и лишь на пару шагов отступил. Главной цели я добился, и тварь сконцентрировала всё внимание на мне. Я краем сознания отметил, что команда Ригстера тоже вступила в бой, но больше не мог отвлекаться на это, сконцентрировавшись на своём противнике. Кошка внимательно следила за мной, отслеживая в первую очередь движение меча в руке, что ещё раз доказывало, что эти твари слишком разумны для простых животных. По всей видимости, это существо уже было знакомо с опасностью, которую может нести меч, и в первую очередь опасалось его, а не меня. "Ну же, давай", выкрикнул я, подталкивая противника к действию. Тварь всё же не выдержала и бросилась на меня, чего, собственно говоря, я и добивался. Я не знал, насколько сильно эта осапь отличается в плане возможностей от предыдущих, и было слишком рискованно действовать первым. От удара лапы я уклонился и оказался сбоку от кошки. Но вот её хвост, будто бы жил своей жизнью, и снова стремительно понёсся ко мне. Помня, чем это закончилось в первый раз, я сдвинулся на шаг влево, встал в полуоборота, и когда уже хвост был рядом со мной, со всей силы рубанул по нему мечом. Шакас С небольшим усилием, но всё же смог разрезать чешую твари, которая в этом месте была особенно толстой, и отрезать кончик хвоста, и забрубка полилась светло-розовой кровью, а тварь взревев с удвоенной скоростью бросилась на меня. Своей цели я, конечно, добился, перевёл всё внимание этого существа на себя. Вот только почему-то никто не торопился мне помогать. За короткие мгновения схватки я уже успел получить несколько неприятных царапин. Благо, доспех был достаточно прочным и не давал кошке нанести более глубокие раны. А когти у нее были такими же острыми, как лезвие меча. С каждым шагом, что я отступал, тварь, казалось, только увеличивала скорость. Но и я не оставался на том же уровне, что раньше. Пускай благодаря внутренней энергии я мог и придерживаться такого темпа, но все равно против меня был опытный зверь, который на одних инстинктах находил бреши в моей обороне и неизменно наносил удар. ответных атак эта кошка пока не особо боялась, да и не мог я нанести по-настоящему сильного удара из-за постоянного перемещения. Неожиданно откуда-то сбоку я заметил быстро летящий в нашу сторону предмет и постарался отпрыгнуть в сторону. Монстр подземелья последовал за мной, но неожиданно пошатнулся и зашипел. Только после этого я понял, что этим предметом была стрела, и сейчас она засела в задней лапе кошки, лишая её былой подвижности. Воспользовавшись моментом замешательства твари, я направил энергию в руки, а оттуда в меч, как мне показывал Шир во время наших тренировок. Не всегда у меня получалось провести этот приём правильно, но в этот раз я почему-то был уверен, что у меня всё выйдет. Лезвие Шакаса засветилось едва видимым синим, и мне удалось нанести глубокую рану на спину кошки. Изначально я планировал срубить ей голову, но закалённый во множестве боёв монстр сумел извернуться, и удар прошёл вскользь. Теперь кошка не только припадала на одну ногу, но ещё была скована из-за раны на спине. Что странно, но сородичи этих монстров даже не сдвинулись с места. Да и сама кошка не торопилась убежать. Она, наоборот, кажется, только сильнее разозлилась. Атаки твари стали более яростными, но в то же время не такими смертоносными. Я продолжал наносить небольшие раны на шкуре кошки и вынуждал её постоянно двигаться. Скорость нашей схватки была такова, что уже спустя несколько секунд тварь стала выдыхаться и двигаться всё медленней. Наконец-то начала сказываться потеря крови. Кошка сделала прыжок в мою сторону, явно нацелившись в голову, но её подвела раненная лапа, и прыжок вышел неуклюжим. Этого мне было достаточно, чтобы увернуться от когтией твари и располосовать её грудь, воспользовавшись инерцией этой тушки и её собственным весом. Пролетев мимо меня, она неуклюже приземлилась на ноги и, яростно зарычав, снова бросилась в мою сторону, но неожиданно её лапы ослабли, и кошка повалилась на землю. Но, несмотря на всё своё состояние, она всё же пыталась дотянуться до меня и скребла лапами по поверхности. Один точный удар, и я добил уже начавшую агонизировать кошку. Только после этого я позволил себе оглянуться по сторонам и убедиться, что мои спутники успели справиться со своими противниками и сейчас спешно залечивают самые серьёзные раны. Так вышло, что я оказался между группой авантюристов и оставшимися змеекошками, которые по какой-то причине так и не сдвинулись с места, с линцой наблюдая за нами и тем, как гибнут их сородичи. Один из монстров выделялся более крупными размерами и отсутствием одного уха. Он лежал на земле и казалось просто отдыхал, как будто ничего и не произошло. Наши взгляды пересеклись, и я вгляделся в жёлтые глаза твари. В них читался пусть и чуждый человеческому, но разум, и я ощущал, что сейчас вожак стаи решает, что делать с нами. Усмехнувшись, я развёл руки в стороны и всё так же не разрывая наш контакт, на миг выпустил внутреннюю энергию, направив её в сторону желтоглазой твари. Это было что-то среднее между ударом внутренней энергии и жаждой крови, которую я мог подавить волю более слабых. Вожак стрелнув целым ухом медленно поднялся, несмотря на то, что его свита зашипев стала отступать от меня. Какое-то время он ещё смотрел на меня, а потом, степенно развернувшись, стал удаляться от нашей группы. Всё же я был прав, когда решил пригласить вас в это путешествие. Слегка прихрамывая, ко мне подошёл Рикстер. После того, как закончил залечивать раны остальных. Я же всё это время простоял на одном месте, напряжённо вглядываясь вдаль, в ожидании того, что твари всё же вернутся. "И что это было?" задал я вопрос человеку, который должен был быть в курсе всего, что происходит в этом подземелье. "Не знаю", неожиданно для меня пожал плечами старый Мак. Гороев в подземелье появляются новые виды существ или открываются скрытые до времени проход, ведущие на неисследованные участки этажа. Это происходит не так часто, но бывает. Я на это лишь покачал головой, мысленно поражаясь всей этой системе и тому, что она до сих пор не пошла в разнос. Это какие же должны быть якоря у заклинаний, создавших такие большие аномальные зоны, чтобы на протяжении веков сохранять их структуру? Хотя, судя по тому, что временами появляются новые объекты, целостность чар уже нарушается. Или же такие вариации были заложены в них изначально? Чем больше я нахожусь в подземелье, тем больше вопросов возникает. В итоге, после двух изматывающих стычек с обитателями подземелья, мы были нагружены шкурами, когтями и другими товарами для дальнейшей продажи. что Рикстар был вынужден немного изменить наш маршрут, и мы отправились в так называемую безопасную зону, где был возведён небольшой городок для авантюристов. В таких местах можно было избавиться от собранного барахла и закупиться необходимыми вещами, чтобы пойти дальше или же взять некоторое время на отдых и восстановление сил. После двух боёв, несмотря на целебные чары командира авантюристов, большинству требовался отдых и желательно целебные зелья, чтобы восстановить истощённый организм. Пускай задержка и была для меня нежелательной, но загонять людей я не собирался. В то же время, по словам старика, в городе можно было найти кузнеца, который бы в короткий срок починил мой доспех. Ходить с рваными дырами мне как-то не хотелось, а после встречи с кошками их было порядочно. Третий этаж Башни Вечности представлял собой так называемую безопасную зону. В таких местах, по словам Рикстера, монстров было не так много, чтобы считать их за угрозу. По этой причине сначала их выбирали как место привала, а потом нашлись предприимчивые люди, которые организовали небольшое поселение, потом переросшее в практически полноценный город. Ещё одним интересным фактом было то, что этот город по каким-то суевериям авантюристов не имел названия. Просто все знали, что на третьем этаже можно продать добытое и закупиться необходимым. В итоге в этой зоне было больше обычных людей, которые обслуживали различные магазины, чем собственно самих авантюристов. "Задержимся здесь на день", предложил Рикстар, когда мы прошли мимо городских ворот, на страже которых стоял полноценный отряд из пяти воинов и двух магов. "Продадим наши трофеи и закупимся целебными эликсирами. Заодно починим нашу броню". А в этом городе всегда такая стража, спросил Яки, внув в сторону ворот. В любом поселении внутри подземелья организуют стражу, в которую нередко входят авантюристы, которым необходимо время на восстановление, пояснила мне Леера. Пускай эти места и считаются безопасными, но порой твари вырываются с других этажей, и уже простым воинам с ними не справиться. Да и тут иногда возникают аномалии, которые необходимо устранить. Почему тогда люди здесь селятся? Недоуменно посмотрел на неё Шыр. Деньги, вклинился в разговор Орл, криво усмехнувшись. Нам проще сбыть собранное на промежуточном этаже, чем топать до самого выхода, рискуя всё потерять. Живущие здесь торговцы, показал он в сторону одного из магазинов, прекрасно понимают эту ситуацию. Из-за дёшево покупают редкие ингредиенты и дорого продают различные мелочи, необходимые в походе. В то же время, продолжила за него Лиера, в безопасных зонах проживают мастера, которые изучают древние чертежи и изготавливают по ним для нас оружие и броню. Из-за разницы в цене у них попросту не было бы возможности купить такой рецепт и собрать необходимые материалы вне подземелья. Здесь же мы сами им всё приносим, да ещё и платим за работу, если хотим что-то выковать для себя. Спрос рождает предложение, задумчиво хмыкнул я. По уверенным действиям команды авантюристов было видно, что они в этом городе не в первый раз. По пути в ближайший трактир нам встретилось несколько прогуливывающихся по улицам людей, которые приветливо здоровались с членами команды, и те отвечали. Вскоре Ригстор снял для всех номера, и мы наконец-то могли поесть свежей еды, а то вяленое мясо, которое ели на ходу, уже поднадоело. Наши доспехи были собраны в отдельную кучу, и взяв их вместе с поломанным оружием, Менс отправился к кузнецам в сопровождении Орла. Обе девушки-авантюристки решили остаться в трактире и принять ванну, которую предоставляли за дополнительную плату. Рикстар в это время хотел вместе с тремя братьями продать трофеи. Мне было интересно посмотреть на город, и я вместе со своими спутниками навязался сопровождать мага. Как оказалось, наша помощь была не лишней. Так как тех же шкур набралось слишком много, чтобы их можно было отнести за один раз, Дель Рейгас обратился ко мне и Рикстер, остановившись недалеко от магазина, который был нашей целью. Постарайтесь ничего не говорить и никак не реагировать на то, что будет происходить в магазине. Вас я хотел попросить о том же, посмотрел он на Эро и Шира. Причина, по любопытству волял я, слегка склонив голову набок. Да хозяин у лавки только дай зацепиться языком, мигом сбавит цену, и сам не заметишь, как выйдешь из магазина всего с парой золотых. Весело ухмыльнулся Нагар. Ну, по крайней мере, я думаю, что это был именно он. И ведь братья не близнецы, и всё же имеют отличительные черты друг от друга. Но вот когда они находятся рядом, каким-то образом такие мелочи стираются из внимания, и они становятся почти неотличимыми. Да что же за команду такую собрал Сибирикстер? Дверь в магазин открылась вместе со звуком колокольчика, который оповестил хозяина заведения о новых посетителях. За стойкой с товарами стоял среднего возраста худощавый мужчина, который мог похвастать сверкающей лысой головой и очень пышными усами, кончики которых каким-то образом торчали вверх на манер рогов. Не знаю, почему, но именно такая ассоциация возникла у меня, когда я смотрел на них. Дорогой друг, Радостно улыбнулся он при виде Рикстара. Я уже и не надеялся, что в этом месяце ты посетишь мою скромную лавку. Сарим, как же я мог пройти мимо тебя, оказавшись в этом подземелье? Не менее широко улыбнулся ему Мак, и мужчины обменялись рукопожатием. Пока они предавались взаимным восхвалениям, я с любопытством осматривал магазин. По первому взгляду я не скажешь, что тут занимаются скупкой добытого во время экспедиций в подземелья. Вдоль стен были расположены стеллажи, части из которых была закрыта обработанным стеклом. Часть же давала возможность взять расположенные на них предметы в руки. К последним относились различного рода мечи и топоры. Правда, ничего необычного среди них я не нашёл. А в закрытых же стеллажах хранилась какая-то мелочь, но с моего места сложно было разобрать что именно. Деркуват всё же не удержался и сбросив свой груз прямо на пол, стал проходить вдоль стеллажей, с любопытством осматривая предложенный здесь товар. Эро, как идеальная служанка, всё так же оставалась за моим плечом, хотя я аккуратно положила мешок, который она до этого несла на пол. "И что же интересного ты мне принес сегодня?" прищурив глаза, спросил хозяин магазина, когда все формальности были соблюдены. О, я думаю, ты сам заинтересован в том, чтобы купить у меня всё это по честной цене. Последний Рикстер подчеркнул голосом и жестом показал нам выгружать трофеи на широкий стол, который стоял справа от него. Когда это моя цена не была честной, показательно возмутился Сарим, скрестив руки на груди. Его усы забавно встопорщились, но я постарался удержаться от смеха, чтобы своим поведением ничего не испортить. «А кто купил у нас в прошлом месяце когти изумрудной рыси по самой низкой цене в городе?» — невозбутимо спросил маг. «А ведь ты говорил, что выше никто не предложит». «Да как ты смеешь?» — взмахнул руками мужчина, но неожиданно чуть склонил голову на бок и вкратчиво спросил. «А откуда ты знаешь другие цены на когти? Так я не только тебе их продал». Улыбнулся Рикстер и рассмеялся от вида того, как скривилось лицо его собеседника. Вот оно, в чём дело. А я всё думал, почему ты принёс мне только два когтя. Ладно, хлопнув в ладоши, он пришёл к какому-то решению и продолжил. Показывай товар, что вы принесли. Надеюсь, ты всё оценишь правильно и не надо будет идти к твоим конкурентам. Старый друг, как ты мог во мне усомниться? Удручающе покачал головой Сарим. и не ответил на мой вопрос. Всё же настоял на своём маг. Хорошо, хорошо, но тогда тут должно быть действительно что-то интересное, а не обычный хлам. Хмуро согласился хозяин магазина, уже переключившись на осмотр товара. Из кармана штанов он достал круглое стекло в оправе и выдрузил его себе на один глаз. Я впервые видел в этом мире что-то подобное и с любопытством изучал необычный предмет, пока мужчина доставал из сумок наши трофеи. Хм, смотрю, вам попались на пути белые обезьяны. Задумчиво обронил он, внимательно осматривая шкуру этих существ. Их называют, попытался уточнить Ригстер, но махнул на это рукой. Всё равно переиначишь по-своему. Да, нам попалось несколько особей по пути в город. Шкуры в очень хорошем состоянии, подвёл итог просмотренному мужчина. Надеюсь, вы добыли не только их. Поки в кумага братья стали доставать специальные контейнеры, в которых перевозились внутренние органы монстров. При виде их глаза Сарима на миг азартно блеснули, и он тут же стал аккуратно открывать один контейнер за другим, временами прищуривая глаз, на котором было стекло. По всей видимости, эта вещь была каким-то артефактом, который помогал оценивать принесённые трофеи. После того, как всё добытое с обезьян было отложено в сторону, пришёл черёд того, что осталось после нашей встречи со змеекошками. Удивлённое их мыкнье Сарима подтвердило слова о том, что в подземелье порой попадаются новые существа. "Умеешь ты удивлять, старый друг", медленно произнёс он, поглаживая шкуру кошки. Почесав голову, он снова хмыкнул. "Мне потребуется время, чтобы оценить вашу добычу". Мы рано поутру отправимся в поход, так что, к сожалению, у нас нет времени на оценку, развёл руками Рикстер. Давай хотя бы до вечера, взмолился хозяин лавки. Я просто не знаю, насколько ценным может быть добытое с новых монстров, особенно, учитывая, что они новые и ещё некем не изучены, иронично произнёс Мак. Ладно, скривился, будто съел что-то горькое, Сарим, отвернувшись Он сошуршал чем-то за прилавком и в итоге вытащил три тяжёлых, даже на вид мешочка, приятно звякнувших, когда их опустили на стол. За все ваши трофеи, выдохнул пьяный смущина. И ещё часть твоим товаром в размере той же суммы, что у одного из этих мешков. Ну, знаешь, это уже слишком, возмутился хозяин магазина и насупившись, посмотрел на главу команды авантюристов. «Я могу пойти к твоим конкурентам», — потянул руку к шкурам Рикстер. «Хорошо», — быстро сгрёб в одну кучу всё, что было на столе Сарим, «выбирай, что хочешь». «Никогда не думал, что ты так поступишь со своим другом». «Пойдём, посидим в трактире, там и будем друзьями», — хмыкнул маг. «А в своём магазине ты первый начинаешь обдирать». Я уже думал, что мужчина сейчас разозлится, но неожиданно он улыбнулся и расхохотался. Пожалуй, ты прав, отсмеявшись, сказал он. Выбирайте быстрее, что вам надо, а то мне и правда нужно произвести оценку доставленных вещей. Кстати, куда на этот раз собираетесь? между делом спросил Сарим. Тем временем трое мечников с сознанием дела отбирали эликсиры и какие-то артефакты, порой поднося их для вынесения решения Рикстару. Пятый этаж. Просто ответил старик, заинтересованно крутя в руках металлический гладкий диск, на поверхности которого были выплавленные белые знаки, образующие сложную вязь. Тогда запаситесь антидотами. Ходят слухи, что кто-то на четвёртом этаже экспериментирует с ядами. Исарим достал из-под прилавка ящик с различными склянками. И что, его не могут найти? Погибло уже три команды, пожал плечами мужчина, подкрутив кончик уса. Так что после такого недвусмысленного посыла остальные отказываюсь соучаствовать в поисках и стараются проскочить этаж как можно быстрее. Вот оно как. Задумчиво почесал бороду старик, явно зная куда больше, чем могло показаться.